Бонус! Быть мамой – классно. Особенно, когда стоишь посередине дороги, зависнув в по одной позе, а нога ребенка, который неожиданно проснулся и решил напомнить о себе, упирается куда-то в бок. Да так ощутимо, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вообще, беременность протекала хорошо. Вот только активности малыша можно было позавидовать. Сама я с трудом переставляла ноги, а вот малой, он явно отрывался за нас двоих. И это еще день. А что творит ночью? Живот ходуном ходит, а муж при этом радостно тыкает пальцем в выпеченную конечность и заливисто смеется, когда она прячется обратно. Богдан был потрясающим мужем. Заботился и оберегал, но, слава богу, без фанатизма. Конечно, довольно быстро меня с должности отправили в декретный. Но все равно, послушаешь девушек в очереди на приеме у врача, и диву даешься. Мужики ударяются из крайности в крайность. Кто-то на семь замков запирает и коршуном сверху нависает, а кто-то откровенно плюет на жену. Мне повезло. И я каждый раз после подобных рассказов приходила домой и крепко обнимала супруга. А вот сегодня я планировала сделать ему маленький сюрприз. Приехала в офис. Даже пирожки с собой привезла, которые по дороге неоднократно попробовала. Вкусно, честно. Контроль они прошли. Распрямившись, шипнув на ребенка и выглядя при этом как полоумная, зашла в центр и поднялась на этаж, где располагалась фирма супруга. поднималось тяжело и долго, но цель была поставлена, цель достигнута. Если честно, то из дома я последние дни не выбиралась совсем. Подошел срок, а малой все никак не просился к нам. Вот и караулила день Х дома. Но сегодня надоело устала, хочу в крепкие объятия. На этаже было подозрительно тихо. Даже на ресепшене никого из девочек не было. Ну и ладно, как будто я не знаю, где находится кабинет. Сама ведь там работала. Неспешно добрела до нужной двери, открыла ее и застыла на месте, уловив сладковатый запах женских духов. Да и сумочка на когда-то моем столе стояла явно не мужская. Так я же совсем забыла, что сегодня у Богдана собеседование. Он же на мое место ищет замену. На время декретного отпуска самого важного и главного человека в офисе. Не мои, между прочим, слова. Вот и посмотрим, что он там выбрал. Если приемная пустая, то в кабинете за приоткрытой дверью сейчас как раз стояла последняя претендентка или уже принятая на работу сотрудница. Дверь я открыла и глазам своим не поверила. Нет, я знаю, что наглость второе счастье, но чтобы вот так... На столе моего супруга в одном нижнем мать-его кружевном и полупрозрачном белье сидела какая-то брюнетка и поправляла копну волос. Что удивительно, мужа не было. Совсем. Девушка так увлеклась разглядыванием себя, что совсем не заметила меня. Так, сейчас тут устрою внеплановую проверку. Выйдя из кабинета, поставила на свой стул сумку с пирожками. Один, правда, все же стащила. И вышла на поиски помощников. И ну надо же, появились люди, которые, заприметив меня, расплылись в довольной улыбке. «Ксения, как мы вам рады!» Девочки даже меня обняли и сообщили. «А ваш муж на совещании с бухгалтерами». «Давно?» — уточнила. Работница посмотрела на часы и добавила. «Минут как сорок точно. Ого, это что ж, так девушка все это время голышом сидит? Так и замерзнуть же можно!» «А на мое место кого-нибудь подобрали?» На мой вопрос лишь отмахнулись и доверительным шепотом сообщили. «Приходило много людей. Да только начальник наш, ну ни в какую. Говорит, не могу и все». «Ага, занятно», — пробормотала. «Значит, Богданчик и сам не знает, что его за сюрприз там ждет. Ну ничего, сейчас сделаю его сама». Муж моего появления явно не ожидал, но сильно обрадовался. Совещание быстро свернули, мы под довольные взгляды прошли в сторону кабинета. «Знаешь, я когда пришла, то увидела у тебя очень интересную картину». «Где?» – переспросил муж. «В кабинете?» И нахмурился. «Ага», – согласно закивала и открыла дверь в этот самый кабинет. «Вот он, кстати». «Сюрприз!» Девушка, увидев меня, свалилась на пол и стала собирать вещи. А вот муж сюрприз не оценил. Глаза его полезли на лоб, кажется, даже нерв на щеке стал дергаться. — Ксюшечка, пойдем-ка, сейчас я охрану позову. — Ой, — отмахнулась, — а можно я посмотрю? Естественно, разрешения ждать не стала, да и устала, если честно, ходить уже. Прошла в кабинет и села за стол, подперев рукой щеку. А вот Богдан пули вылетел в коридор, да не своим голосом заорал так, что даже восхитилась им. Девушка, которая судорожно натягивала на себя вещи и постоянно что-то роняла, слинять не успела. «Что ж, концерт получился хороший, я довольна. Вот только...» «Богдан!» – позвала супруга, который размахивал руками, ругался и тыкал в бледную красотку пальцем. «Мы, кажется, скоро родимся!» в кабинете повисла тишина. На меня смотрели несколько пар испуганных глаз, а я виновато развела руками. «Ну извините!» До самого роддома Богдан, не переставая, просил прощения. Говорил, что эта кандидатка на мое место мало того, что опоздала, так еще и отказов не принимала. Настаивала, уговаривала и выбрала вот такой нестандартный способ. Я слушала в вполуха, считала время между схватками и уже в больнице, когда меня стали уводить, оглянулась на супруга и улыбнулась. Я и так догадалась. Привези мои вещи, дорогой, я что-то не подготовилась. Мама уже мчится сюда, устала и облегченно произнес муж. Люблю тебя. И я тебя больше всех. Роды прошли хорошо. И все это время Богдан находился где-то рядом. Потому что акушерка смеялась, рассказывая о мужчине, который уже который час сидит в приемном отделении и ни на что не реагирует. Я сразу поняла. Мой. Он не только сидел и ждал. Даже с нами потом все три дня до выписки в одной палате находился. Учился ухаживать за новорожденным сыном. Пеленал, качал и просто сидел рядом, улыбаясь так и искренне и открыто что иногда глаза наполнялись слезами счастья. Вот он, мой мужчина и отец нашего ребенка. Нестандартный, интересный и ужасно любящий. Заботливый и очень внимательный. Только мой, самый дорогой.